Глава третья. Соломон. Протоптанная в снегу тропинка вилась между невысокими еще сугробами, огибала березы, ныряла под разлапистые ветки ели. Тропинка петляла, кружила, пряталась за заснеженными заносами, как будто куда-то манила, звала, зазывала. Но на самом деле она никуда не вела. Описав широкий неровный круг, тропинка замыкалась в кольцо. Такие тропинки-обманки, именовавшиеся не иначе как Ураборосы, во множестве оплетали лесной массив, окружающий посёлок Альтера. Каждый год, как только выпадал первый снег, жители посёлка, объединившись в группы, отправлялись их протаптывать, а потом ежедневно гуляли по ним, дабы вид у тропинок был ухоженный. Основатель посёлка и неформальный лидер сообщества вольных Альтеров и примкнувших к ним людей, Саламон Юрьевич Шток называл ураборосы защиты от случайных прохожих. В 5 км к западу от посёлка Альтыров располагались два садовода-дачных товарищества, каждый домов на 300. В 7 км к востоку находился недавно построенный коттеджный посёлок, половина домов в котором были уже проданы и заселены. К северу местность была болотиста. там в десятке километрах от посёлка в низине лежали три торфяных пруда с тёмно-коричневой, почти чёрной водой, куда летом энтузиасты ходили рыбу ловить, а то и купаться. Зимой же там было малолюдно. Зато с севера в 5 километрах от посёлка проходила довольно оживлённая автотрасса, соединяющая две железнодорожные станции. С одной стороны от трассы стояла деревня, похожая скорее на потерявший свой город окраин и микрорайон. По другую сторону дороги прежде находились фермы с прилегающими к ним выпасами. Но когда фермерству пришел конец, в пустующих зданиях расположились какие-то сомнительные мастерские, производящие декоративную плитку, деревянную фурнитуру и картонные коробки. А вдоль дороги выстроились магазины, магазинчики, ларьки, кафешки, шашлычные, автомойки и мастерские. Появился даже мини-зоопарк с козлами, верблюдами и страусами в загонах. Понятное дело, в таком окружении велика вероятность, что кто-то случайно собьется с пути или намеренно решит срезать дорогу, пойдя через лес и наткнется на поселок Альтеров. Все в округе знали, что в лесу находится коттеджный поселок, обнесенный высоким забором. В деревне ходили слухи, что там живут не то тайные миллионеры, не то бывшие мафиози. В гости туда никого не звали, поэтому никто и не ходил, от греха подальше. Однако от случайности страховки не существует. Страховку придумал Соломон Шток, придав ей вид замыкающихся на себе тропинок. В основе любой хитрости, как утверждал Соломон, лежит элементарная психология. Наткнувшись на узкую тропинку, человек, не знающий местности, скорее всего, по ней пойдёт, а сделав круг и вернувшись на то же место, с которого начал, 7 из 10 махнут рукой и вернутся назад тем путём, каким пришли. Двое из трёх оставшихся, прежде чем уйти, сделают ещё один круг. Последний, относящийся к категории особо упёртых, сделает минимум 3 круга. Со временем, а именно 3 года спустя после начала повального увлечения ураборосами, обитатели посёлка начали склоняться к мнению, что теория о закольцованных тропинах была не более чем шуткой Соломона Штока. Однако, когда Соломона из подволь подводили к разговору о ураборосах, он лишь загадочно улыбался. А когда напрямую спрашивали о том же, он хранил суровое молчание. Как бы там ни было, зимняя забава многим пришлось по душе. И как только выпадал первый снег, жители посёлка отправлялись протаптывать тропинки. Одни, превратив это от дело в искусство, выписывали на снегу эмблемы и вензеля. Другие, отдавая дань спортивному духу, создали несколько видов состязаний по протаптыванию ураборосов. У каждого был свой свод строгих или не очень правил и свои критерии оценки результатов. К единственному въезду на территорию посёлка не вели ни протоптанные тропинки, ни накатанные дороги. Не зная точно, где он находится, найти его было невозможно. Прежде дачники, ругая всех и вся, тащились до своих участков по разбитой, изрытой ямами грунтовой дороге, которая в пору дождей делалась и вовсе непроходимой. Строительство нормальной дороги организовал всё тот же шток. Теперь дачники ездили по бетонке. и ругали тех, кто сделал её слишком узкой. На обочине четвёртого километра бетонки, штабелями в рост человека, было сложено несколько десятков плит, которые по какой-то причине так и не пошли в дело. Две плиты были уложены на землю перпендикулярно бетонке. Съехав по ним, нужно было обогнуть штабели плит, за которыми начинался совсем неплохой просёлок. Однако, проехав или протопав по просёлку километра полтора, Случайный проезжий или прохожий упирался носом или бампером в старый покосившийся шлагбаум, с прибитыми к нему таким же древним запрещающим знаком и доской с поясняющей надписью: "Проезд закрыт". Шлагбаум оберегал не знающих дорогу путников от падения во врагшириною в 3 м и глубиной метров в 5, а то и больше. заваленный старыми драными покрышками, сломанными ящиками, ржавыми консервными банками, битыми бутылками и еще не весь каким хламом. Преодолеть этот ров невозможно было даже на очень крутом внедорожнике. Спуститься же в него на своих двоих мог решиться только форменный безумец. Мало кому за пределами поселка было известно, что над созданием инсталляций ров и плиты работал, проживающий здесь же, в посёлке, художник-акционист Владимир Скоробогатов. Он не был альтером, но у него тоже имелись причины скрываться. Владимир Скоробогатов прославился своими перформансами, которые мало кто понимал. Власть же, как известно, видит кромолу во всём, что понять не в состоянии. Поэтому Скоробогатову за его художество грозило несколько вполне реальных уголовных статей. Случайному путнику не оставалось ничего иного, как только повернуть назад. Тем более, что прямо перед шлагбаумом имелась удобная площадка для разворота. И если же перед шлагбаумом оказывался житель поселка, он брал в руку дистанционный пульт, направлял его на кривую сосну, растущую по другую сторону рва, и нажимал кнопку. В ту же минуту, будто по умановению волшебной палочки, кривой шлагбаум исправно поднимался – И широкий, крепкий выдвижной мост, способный выдержать пятитонную фуру, ложился через ров. За мостом же начиналась засыпанная крупным щебнем ровная, накатанная дорога, ведущая прямиком в посёлок. Дороги, как положено, вели из пункта А в пункт Б, а тропинки вились у раборами. Сейчас по тропинке шли двое. Они просто прогуливались. Но время от времени в тех местах, где снег осыпался на тропу, они, как было заведено, утаптывали его. День был морозный, но пасмурный. Небо то ли собиралось обрушить на людей груды снега, то ли просто хмурилось по какой-то своей, непонятной даже метеорологам, причине. Один из гуляющих, тот самый Соломон Юрьевич Штук, что придумал у раборысы, был одет в тёмно-синюю финскую пуховую куртку с откинутым на спину капюшоном. Застёгнутую на молнию до самого верха широкого стоячего воротника, в котором Соломон прятал аккуратную светло-русую бородку. Снизу из-под куртки видны были изрядно поношенные светло-голубые джинсы. Голову Соломона плотно облегала вязаная спортивная шапочка малинового цвета. Второй был в таких же синих джинсах, только поновее, и в чёрной кожаной куртке, явно не подходящей к сезону. Голова его была повязана чёрной банданой с разноцветными черепами. Звали его Дмитрий Рапушкин, но друзья, как правило, называли его просто Димон. Один только Саламон с самого первого дня их знакомства настойчиво продолжал именовать Димона Дмитрием. Шток был вдвое старше своего спутника, но разговаривали они вовсе не как наставник с учеником, а как старые друзья. При этом Димон не забывал выказывать Соломону должное уважение. Тебе не холодно? участливо осведомился Соломон. Одежка на тебе уж больно лёгкая. Да нет, нормально. Димон на ходу зацепил пригоршню снега, слепил снежок и перекинул его из одной руки в другую. Я свитер под куртку надел. Так и будешь всю зиму в этой коженке бегать? Димон пожал плечами. А по погоде? Зима-то в последнее время сам знаешь, какие. Не зима, одно название. Соломон поглубже засунул руки в карманы. По его меркам, уже и сейчас было достаточно холодно для того, чтобы как следует утеплиться. Парни наблюдают за окрестностями? Днем и ночью. Внимательно? Еще бы. И что? Я же докладывал, все спокойно, как будто ничего не произошло. Ну, собственно. Не закончив фразу, Соломон умолк. Димон метнул снежок в ствол растущей в стороне от тропинки сосны. Разбившись о светло-коричневую кору дерева, снежок оставил на ней белую нашлёпку. "Не нравится мне всё это", угрюмо произнёс Димон. Пропал альтыр, и как будто ничего не произошло. Никто его не видел, никто понятия не имеет, куда он мог направиться. Словно в воздухе растворился, будто не было его вовсе. И ведь не только мы не смогли его отыскать. Ловчим он тоже не попался. А он, между тем, двадцать лет просидел в пансионате. У него ни друзей, ни знакомых, ни денег, ни документов. Где он, мрак, его прячется?» Соломон втянул голову в плечи так, что нос почти коснулся края воротника. «Что не так с этим Муромским?» – продолжал наседать на него Димон. Я же видел, какие у вас с доктором Снайдеровым были лица там в доме для новичков, когда он пропал. Вы были не просто растеряны, а напуганы, напуганы, Саламон. А я ведь был уверен, что тебя вообще невозможно чем-то напугать. Что происходит, Саламон? Я был бы рад ошибиться. Медленно, в такт неторопливым шагам, начал шток. Вместе со словами из-под воротника вылетали клучи пара. Но, судя по всему, Алексей Муромский стал мастером. Вениамин Павлович в этом абсолютно уверен. Кана, которую мы пригласили на место происшествия, тоже это подтвердила. Она ничего не знает о мастере, но всё равно поняла, почувствовала, что Алексей стал другим, не просто воплощённым альтером. Разве есть другая ступень после воплощения? Удивлённо спросил Димон. Похоже, что есть. Вيلнув из стороны в сторону, тропинка скользнула между двумя невысокими елями. Проходя мимо Димона с Саламоном, плечами задели ветки, каждый со своей стороны. Из деревьев посыпался снег. "Ты никогда не говорил об этом". В голосе Димона отчётливо прозвучала обида. Да он и не пытался это скрыть. Саламон был человеком, которому он доверял так же, как себе самому, если не больше. И он был уверен, что Саламон ничего и никогда от него не скрывает. Однако ж оказывалось, у Штока имелись свои секреты. Саламон остановился, придавил ногой горку рыхлого снега. С появлением проекта Вечность из истории принялись вымарывать все упоминания об алтэрах. Начал он, глядя не на демона, а себе под ноги, то, от чего избавиться было невозможно, обратили в страшные сказки о вампирах. Это был очень коварный ход. В результате стало почти невозможно не только отыскать истину, но и отличить правду от вымысла. Кем на самом деле был граф Дракула? Валашским господарем, владом Цепешем. Не задумываясь, ответил Димон. Это мы сейчас так считаем. Почему же тогда Брэм Стокер сделал его главой клана вампиров? Это только его фантазия. Да, повернув голову, Саламон посмотрел на демона. А может, у него имелись документы, свидетельствующие о том, кем был на самом деле Влад Цепеш? Он был мастером? Саламон взмахнул рукой, будто разгоняя мрак, мешающий ему как следует рассмотреть то, что находилось вокруг. Насчёт Дракулы мне ничего не известно. Я привёл его как пример, поскольку все о нём знают или считают, что знают. На самом же деле, специалисты из Вечности так хорошо поработали над древней историей, что я признаться, уже ни в чём не уверен. Но ну, а история XX века, так и вовсе вся скроена из подлогов и фальшивок. В это время Вечность уже серьёзно взялась за работу и старательно заметала следы своей деятельности. Тем не менее, зарубежным специалистам, занимающимся историей Альтеров, С некоторыми из которых я поддерживаю контакты, удалось обнаружить ряд любопытных документов, в которых упоминались алтеры, титулованные как мастера. К сожалению, подтвердить подлинность этих документов не удалось, поэтому не могло быть уверенности в том, что это не фальшивки, сработанные с какой-то неизвестной нам целью в стенах вечности. С неба начал сыпать мелкий нудный снег. Погода определённо портилась. Доктору Снайдерву ты о мастерах рассказывал, всё ещё с обидой заметил Димон. Я лишь поделился с ним информацией после того, как он рассказал мне то, что было известно ему. Он наткнулся на упоминание о мастерах в совершенно других, неизвестных мне источниках, которые также увы нельзя считать абсолютно достоверными. Насколько можно судить по тем документам, с которыми мне довелось иметь дело, Мастер это высшая стадия воплощения альтера. Доминиканский монах Иероним Ускреп, фрагменты безъименного трактата, которого были обнаружены несколько лет назад в муниципальном архиве Ганновера, пытался увязать альтеров с историей тамплиеров. По сохранившимся страницам его работы, которая в оригинале, по всей видимости, была весьма объёмной, трудно судить, насколько обоснованы были его воззрения. Однако Креб утверждает, что стать мастером по собственному желанию невозможно. Для того, чтобы воплощённый альтер стал мастером, должно сойтись вместе множество самых разных факторов. Прежде всего, альтер со дня своего воплощения должен быть под генна на крови. То есть он каждый день должен пить кровь? Именно. Вениамин Павлович говорит, что так можно и здоровье подорвать. Это всё равно что питаться одним сахаром, если ты не мастер. Альтыров в пансионатах ежедневно заставляют кровь пить, но они там ещё и на поддерживающей терапии сидят. Это ведь тоже не проходит без последствий, если ты не мастер, повторил Соломон. Выходит, мастером надо родиться? Кто знает, выдохнул облачко белого пара Соломон. Во всех известных нам историях Появление мастера окутано тайной. Он возникает как бы ниоткуда. Уже взрослый человек, полностью сформировавшаяся личность. Однако исследователи этого вопроса сходятся во мнении, что перед своим перерождением будущий мастер, как правило, проходит через мощный катарсис. С ним происходит нечто такое, что ломает, разбивает в дребезги, выворачивает наизнанку – Все его были представления о мире и о самом себе, после чего он начинает совершенно иначе оценивать своё место в этом мире. То есть у него напрочь сносит крышу, поддыдожил Димон. Вроде того, согласился Шток. А потом разные авторы называют массу других факторов, которые, по их мнению, способствуют перерождению будущего мастера. Но поскольку большинство сохранившихся документов относятся к средневековью, все они носят весьма омозрительный характер. Авторы пытаются проводить параллели, многие из которых нам сегодня просто не понять. Так, например, алхимик и философ, как он сам себя величает, Франциск Хоем говорит о том, что будущий мастер должен непременно соблюдать обед целомудрия и по крайней мере раз в неделю его должны сечь розгами. Кларен Блихсон, именующий себя личным врачом и парфюмером его чести барона Отто Шпанка, придает большое значение особой диете, включающей полный отказ от алкоголя и гусиной печенки. Астролог Курт Гранель описывает ряд мистических обрядов, которые, по его мнению, помогают мастеру не только обрести силу, но и контролировать ее. Рене Вильнер Райнхарр связывает появление мастеров с фазами луны и шириной разлившихся рек. Всё это с лёгкостью можно счесть вымыслом средневековых псевдоучёных. А поскольку никакой дополнительной информации из других источников об авторах этих странных документов найти не удалось, можно решить, что всё это чья-то мистификация. Если бы не документ, обнаруженный доктором Снайдеровым, Вениамину Павловичу удалось заполучить всплывшую каким-то образом во Франции машинописную копию отчёта некой специальной медицинской лаборатории при особом ведомстве, так тогда и именовалось советское отделение проекта Вечность, за 1951 год. Документ подписан профессором Седовым и уполномоченным особого ведомства Гниловым. В отчете речь идет об экспериментах, проводившихся в течение трех лет с 1947 по 1951 в возглавляемой Седовым лабораторией. Целью экспериментов, как указано в отчете, было получение новой, улучшенной породы Альтера, которая в дальнейшем будет именоваться «Мастер». Не то охнув, не то фыркнув, Соломон выпустил облако пара из-за воротника – Перед Седовым была поставлена задача получить супер-альтера, который один будет давать столько М-сыворотки, сколько обычно дают 10 других. «Почему бы тогда не использовать старые добрые мичуринские методы?» – мрачно хмыкнул Димон. «Это они уже прошли. Седов начинает свой отчет с того, что, как известно, скрещивание двух альтеров не приводит к рождению нового альтера. Ну а поскольку генетика в то время в Советском Союзе именовалась не иначе, как продажная девка империализма, ученые-особисты в полном соответствии с господствующей в советской науке безумной теорией Трофима Лысенко взялись за переделку природы альтеров. Однако использовали они при этом все те же средневековые методы. Для своих работ Седов выбирал альтеров, не менее 10 лет ежедневно принимавших кровь. Их принуждали соблюдать самые разные диеты, не давали спать, держали в полной темноте, изнуряли физическими упражнениями, заставляли заучивать огромные бессмысленные тексты, укладывали в ледяные ванны, обкуривали благовониями. Все эти действия Сидов подробно и педантично описывает в своём докладе. Отдельным разделом проходит, как он это назвал, методы принудительного физического воздействия. Альтыров пытали электричеством, жгли огнём, травили газами, отрезали им пальцы, заживо хоронили. Да это безумие какое-то, а не наука, не выдержав перебил Димон. Эти документы следует предать гласности. Все должны узнать, что творят эти гады. Саламон ещё ниже наклонил голову. С шапки посыпался, налипши на неё снег. Я испытал те же чувства, когда впервые прочитал этот документ, и подумал о том же самом. Но, сопоставив все «за» и «против», понял, что это принесло бы нам больше вреда, чем пользы. Все, что мы можем сделать, это слить отчет в интернет. Но даже если распространение его не будет вовремя заблокировано спецслужбой Вечности, если в ответ на публикацию возникнет какой-то общественный резонанс, Мы не сумеем доказать подлинность отчёта. Как я сказал, Вениамин Павлович заполучил лишь машинописную копию отчёта Седова. Да и та была снята не с оригинала, которого никто не видел, а с другой копии. Документ будет объявлен фальшивкой, а нас назовут фальсификаторами. Готовы мы идти на любые ущечрения, дабы опорочить честно именно тех, кто ведёт с нами святой и правый бой. На этом всё и закончится. Шток вытащил из кармана руку в кожаной перчатке и указательным пальцем ткнул Димона в плечо. Та же история, что и с твоим захватом пансионата. Если бы ты прежде как следует подумал, то не стал бы этого делать. Ой, ну ладно, недовольно поморщился Димон. Хватит уже об этом. Нет, не хватит, строго осадил его Соломон. Ты хотел устроить показательную акцию, освободив несколько альтера. А что в результате? Обвинение в терроризме и беглый альтер, скрывающийся неизвестно где. Димон благоразумно решил не искушать судьбу и вернулся к прежней теме. "Седов, надо полагать, ничего не добился?" спросил он. "Нет". Соломон снова спрятал руку в карман. Но расписавшись в собственных неудачах, он тут же предложил новый подход к решению поставленной перед ним задачи. В конце отчёта профессор Седов и спрашивает у своих кураторов разрешение перейти к прямому стимулированию мозга альтера. Что он под этим подразумевал, я даже думать не хочу. Ясно, что если после рассмотрения предоставленного отчёта профессора Седова не сняли с должности, он искалечил, а то и убил ещё немало альтеров. Однако тот факт, что в своих работах он руководствовался указаниями средневековых специалистов, свидетельствует о том, что найденные нами документы подлинные. Следовательно, можно утверждать, что крайне редко, не чаще, чем раз в столетие, а может и того реже, по непонятным пока причинам, среди алтэров появляется мастер. Ну хорошо, появляется мастер. Димон быстро притоптал осыпавшийся на тропинку снег. И что он собой представляет? Говоря современным языком, это супер-алтер. Это я понял. Коротко кивнул Димон. Что конкретно он может? Если каждый из истинных альтеров наделён какой-то уникальной способностью, то мастер обладает всеми сразу. А ещё он может такое, на что не способен ни один альтер. Ясно, снова кивнул Димон. То есть, на что он реально способен, ты не знаешь. Этого не знает никто. Тем не менее, ты уверен, что Муромский это новый мастер? Скажем так, я хотел бы в этом усомниться, но у меня нет повода. Муромский 20 лет провел в пансионате, ежедневно принимая кровь. Он попал туда 13-летним мальчиком, поэтому, когда ты вытащил его оттуда, это, надо полагать, оказало на Алексея сильное эмоциональное воздействие. Затем он резко отказался от крови, что привело к гематокризу. Вениамин Павлович утверждает, что ни один альтер в состоянии гематокриза не смог бы самостоятельно даже шагу ступить. А Муромский сумел проползти по галереи, спуститься вниз по лестнице и добраться до холодильника, в котором хранились гемоконы. После этого он выпил сразу несколько литров крови, что не могло не закончиться гемотоксикозом. Все это буквально перетряхнуло его организм на биохимическом уровне. Да и на психике не могло не сказаться. Мне очень хотелось верить в то, что произошедшие с Муромским изменения носили временный характер. Ну, вроде как хлебнул лишнего, малость почудил, но потом пришёл в себя. Однако прошло 2 недели, а о нём ни слуху ни духу. Рукой затянутой в перчатку, Соломон стряхнул снег сначала с левого плеча, затем с правого. Рад буду ошибиться. Но скорее всего Муромский стал мастером. Ну стал, ладно, с показным небрежением дёрнул плечом Димон. Сбежал, ну и пусть себе бегает. Нам-то что? Тебя беспокоит то, что он знает, где находится посёлок? Но если он истинный мастер, то ловчим его ни почём не взять. Так ведь? Меня тревожит то, что я не могу понять. Причём тут Улисс? Задумчиво глядя себе под ноги, произнёс Соломон: "Что?" Не понимающий, посмотрел на него Димон. "Улисс", роман Джеймса Джойса, Муромский читал его перед своим перевоплощением и уходя забрал книгу с собой. "Может быть, она ему просто понравилась", не очень уверенно предположил Димон, потому что понимал, что ежели Соломон заговорил об этом, значит, всё совсем не так-то просто. Улисс, роман, способен перевернуть сознание, всё так же задумчиво произнёс Соломон. Он способен заставить человека взглянуть на мир другими глазами. В каком направлении Улисс развернул мировосприятие Муромского, что к бросил вопросительный взгляд на спутника? А Димона задачено наморщил нос и через бандану поскрёб затылок. 5 лет назад он прочитал Улисса от корки до корки. Но вовсе не потому, что роман захватил его, а потому, что на этом настаивал Шток. Соломон в категорической форме потребовал, чтобы все семеро воплощённых алтыров, вместе с которыми он в своё время основал посёлок, прочитали этот роман. Димон оценил Улисса по достоинству. Несомненно, это было выдающееся литературное произведение в безбрежном потоке сознания, что вылил на читателей Джойс В не всяких сомнений можно было утонуть. Димон ощущал это почти физически. Стоило ему ненадолго ослабить внимание, как словесный поток подхватывал его, выталкивал на стремнину и увлекал за собой. Вот только куда именно, не разберёшь. В чём заключался смысл романа, Димон так и не понял. То есть он чувствовал, что смыслы где-то рядом, но ухватить его так и не смог. Когда же он спросил у Соломона, зачем нужно было читать эту книгу, тот с серьёзным видом ответил: "В своё время поймёшь". "Выходит, это время как раз сейчас и наступило? А что говорят об этом средневековые знатаки?" спросил он. В самом деле, "Улисс" был полностью издан только в 1922. -м. Что или кто указывал путь мастерам прошлого, когда "Улисса" ещё и в помине не было? В 16 веке мастер по имени Мигель де Отеро поднял восстание альтеров в испанской провинции Лейда. В районе Вальдоран альтеры захватили три небольших города и провозгласили независимость. Людям, которые признали новую власть и новые законы, позволено было остаться. Прочие же смогли беспрепятственно покинуть территорию самопровозглашённого государства. Республика Вальдоран просуществовала 7 1/2 лет. На восьмом году её существования объединённые силы французов и испанцев сломили сопротивление повстанцев и устроили в Вальдоране резню. Убиты были все, кто не сумел скрыться, включая местных священников, которые, по мнению пришлых святош, продали душу дьяволу. Ещё один масьер объявился два столетия спустя во времена Великой французской революции. По утверждению автора обнаруженных нами мемуаров, подлинно имя его было никому не известно. Повсюду он фигурировал под псевдонимом Террю. По утверждению мемуариста, этот самый Террю был серым кардиналом революционного правительства. Именно он является идеологом и кабинской диктатуры. С его подачи был создан революционный трибунал, иначе это кровавое вакханалия, получившее название эпоха террора. Я не берусь судить действия Мигеля Де Отерра и Террю, нам слишком мало о них известно, чтобы выносить какой-бы-то не было вердикт. Однако нельзя пройти мимо нескольких существенных моментов. Первое. Нам ничего не известно о детских и юношеских годах будущих мастеров. Второе, Мы не знаем, удалось ли кому-то из мастеров достигнуть цели, которую он перед собой ставил. Революционный террор или резня в Вальдоране могли быть вовсе не целью, а лишь средством её достижения. Третье. Мы понятия не имеем, что происходило с мастерами после описываемых событий. Нет ни одного достоверного сообщения о смерти мастера. И наконец, четвёртое. Мастера становятся непосредственными участниками событий, ведущих к кардинальным переменам в обществе. Вопрос в том, являются ли они сами катализаторами этих перемен? Или же, обладая выдающимися аналитическими способностями и сверхинтуицией, превращающей их в пророков, они всегда оказываются в нужное время в нужном месте? Я так понимаю, всё в конечном итоге сводится к вопросу Чем собирается заняться Муромский? Именно. Я более чем уверен, мы до сих пор ничего о нём не слышали только потому, что он ещё не принял решение, не наметил для себя цель? Точно. А какие вообще у него могут быть цели? Соломон громко фыркнул и взмахнул обеими руками, как будто подбросил в воздух большого тяжёлого индюка, пытаясь заставить его лететь. Какая цель у реки? Какая цель у ветра? Не нагнетай, Соломон, расслабленно усмехнулся Димон. Мы говорим не о природных стихиях, а о человеке. Может, он и обладает кучей выдающихся способностей, но перво-наперво он человек. Может, он умнее и быстрее нас, но им движут те же самые эмоции. В этом я как раз не уверен, покачал головой Соломон. Я в жизни не встречал человека, не подверженного эмоциям. Просто некоторые очень искусно это скрывают. Хотел бы я быть в этом так же уверен. Ладно. Димон хлопнул в ладоши и как следует потёр одну о другую. Так какой у нас теперь план? Соломон спрятал улыбку за воротником. В этом был весь Димон. Для него главным было действие. Классический буддистский постулат: сиди на берегу и жди, когда река пронесёт мимо трупы твоих врагов, был явно не для него. Буддизм и демон вещи абсолютно несовместимые. Порой Соломон сетовал на нетерпеливость демона, но в то же время он понимал, что демона следовало принимать таким, каков он есть, потому что перекроить его невозможно. Что мы должны делать? задал новый вопрос демон. Жить как прежде. ответил Соломон. То есть ничего? обескураженно уточнил демон. Тебе что, нечем заняться? с показной строгостью осведомился Шток. Я не о том. Димон тряхнул головой так, что снег с концов банданы полетел в разные стороны. Я конкретно о Муромском. Если он мастер, если он мастер, перебил Соломон. Тогда первый ход за ним. Судя по уксусу на кислому выражению Димонова лица, он был не согласен с такой постановкой дела. Категорически не согласен. У тебя есть какие-то предложения? спросил Соломон, чтобы не оставалось ничего недосказанного. Это ты у нас стратег. Димон отвернулся в сторону. Ему было что предложить, но он заранее знал, какие его идеи Соломону не понравятся, поэтому не стал озвучивать те, что имелись. Несколько минут они шли молча. Ветер крипчал, а перина сыплющегося с неба снега становилась всё плотнее. Соломон накинул на голову капюшон. Тропинка резко повернула направо, обогнула к левой ствол берёзы и также внезапно повернула в другую сторону. Наверное, пора возвращаться, сказал Соломон. Ему не было холодно, но дома его ждало много дел. По большей части рутина, но и ей нужно было заниматься. Соломон для того и пригласил Дيمона на прогулку, чтобы можно было поговорить спокойно, с глазу на глаз. так, чтобы никто не мешал. Дома это сделать было невозможно. Саламон никогда не запирал дверь и никогда не разворачивал гостей с порога. Зная ту его особенность, к нему то и дело наведывались жители посёлка с вопросами, проблемами, предложениями, решениями, а то и просто так, перекинуться парой слов, новостями поделиться или рассказать свежий анекдот. Да, и вот ещё что, Громко произнёс Саламон, глянув на Димона через плечо. Как там дела у Шенкарёвых? Нормально всё вроде бы, буркнул в ответ Димон. Что? Саламон сделал вид, что из-за ветра не расслышал. Всё хорошо, говорю, громче повторил Димон. Ты поговорил с Верой? Ага. Ну и как? Она не хочет, чтобы её брат становился альтера. Говорит, дождусь, когда минует кризис, и уйду от вас. Плохо дело. Но ну, не она первая. Поговори с ней ещё раз. Она не желает со мной разговаривать. Почему? Считает, что я могу заставить её делать то, чего она сама не хочет. Глупость какая. Женщина, что с ней возьмёшь? Ты должен убедить её не делать глупости. Почему я? Она доверяет тебе больше, чем кому-либо ещё в посёлке. У неё с Мартой неплохие отношения. Кого и в чём может убедить Марта? Соломон на ходу развёл руки в стороны, давая понять, что вариант с Мартой его совершенно не устраивает. Я поручил это дело тебе, Дима, и ты обязан довести его до конца. Андрей Шинкарёв должен стать истинным альтера. Для нас очень важен этот ребёнок, сейчас даже больше, чем прежде. Почему? Насторожился Димон. Соломон снова сделал вид, что не расслышал слов Димона за ветром. Димон был озадачен. Соломон явно уходил от разговора. Такого прежде за ним не водилось.